492. Сентябрь, 26. -е. Не понимают люди ценности спокойствия, не понимают, сколь бесцельно и бессмысленно беспокойство и того, что им не достигается ничего, но разрушается многое. Напряжение не есть беспокойство. Прежде чем явить мощь действия, необходимо успокоиться внутренне. Даже и представить себе нельзя, что -то. Архат впал в беспокойство. Оно нарушает вибрации ауры, оно ослабляет заградительную сеть и не дает ничего положительного. Аура беспокойства непривлекательна. Хранить спокойствие во всех условиях жизни. это сила мощная, сосредоточенная, готовая к действию. Можно научиться пресекать всякие попытки впасть в беспокойство, если осознать совершенную ненужность и разрушающие свойства этого чувства. У нас царит полное, ничем не нарушаемое спокойствие. Долгий опыт в веках утвердил это спасительное качество. Прежде чем действовать мыслью, спросите себя, есть ли нужная степень спокойствия. Астральные переживания очень ослабляют действие мысли, а не грузу подобно на мысли крылаты.